истребил всех, кроме тех, которым милостиво позволил служить себе. Но уже тогда, когда он дрался с животными, он дрался и с себе подобными. Животные были побеждены, но продолжались другие битвы. Человека с человеком, народа с народом. «Все это в прошлом», — возразил Сатан. «Уже более тысячи лет назад войны прекратились». Теперь людям нет нужды убивать. «Вот в этом-то и гвоздка сказал робот. «Действительно, теперь как будто нет нужды ни сражаться, ни убивать. О, но ну разве только в исключительных случаях, где-нибудь на далеких планетах, где иной раз приходится кого-нибудь прикончить из соображений самозащиты, или, как у вас говорится, для поддержания торжества власти человечества?» Но, по большому счету, необходимость в убийстве действительно отпала. И все же вы убиваете. Вы без этого просто не можете. Древняя жестокость сидит у вас. Вы убиваетесь властью, а убийство — одно из проявлений власти. У вас это в крови. Вы вынесли это из пещер. Теперь нам осталось одно — убивать друг друга — чем вы и занимаетесь, сочинив для этого красивое название «дуэль». В общем-то, вы понимаете, что это нехорошо, что вы лицемеры, и поэтому разработали целую систему понятий, чтобы вся эта мерзость выглядела прилично, даже благородно. Вы называете это ритуалом, рыцарством, или, по крайней мере, стараетесь думать, что это так. Вы одеваете убийство в блестящие одежды вашего порочного прошлого, укутываете его в пелену красивых слов, на слова «чушь». «Король там голый?» «Послушай», — прервал его Сатан. «Я же как раз не хочу драться на этой проклятой дуэли. Я так сразу и сказал». В голосе робота прозвучала радость мщени. «Придется». Деваться-то некуда. Но могу кое-что подсказать, если желаете. Я знаю уйму всяческих хитрых способов. Постой, это как же? Мне показалось, что ты как раз против дуэлей. Ну, против, согласился робот, но это моя работа. Я к ней привык. Стараюсь работать получше, а про себя думаю другое. Вот с вами по душам поговорил. «А сколько я всего знаю, сэр, могу рассказать вам о любом человеке, когда-либо дравшемся на дуэли. Могу часами разглагольствовать о преимуществах пистолетов перед рапирами, но если надо будет, начну превозносить рапиры. Могу поведать вам о вольных стрелках Дикого Запада, о чикагских гангстерах, о ямайских пиратах, о, спасибо, не нужно» отказался Сатан. «Неужели не «Интересно, интересно но у меня мало времени», — ответил Сатан и протянул руку к панели видеофона. «Но, сэр», — взмолился робот, — «у меня так редко бывает возможность, так мало запросов, всего лишь часок-другой, а может, все-таки послушаете?» «Нет», — твердо отказался Сатан. «Ну, нет, так нет. Скажите хотя бы, кто вас вызывает?» «Бентон, Джеффри Бентон», — робот присписнув. «Что, плохо дело?» «То есть не то слово, сэр», — ответил робот. Саттон выключил видеофон. Он откинулся в кресле, разглядывая лежавший на столе пистолет. Потом протянул руку и взял его. Рукоятка удобно легла в ладонь. Сатан поднял пистолет и прицелился в дверную ручку. Удобная штука. Почти часть тела, внутренне чувствовалась власть, власть и господство. Он как будто сразу стал сильнее, сильнее и опаснее. Он огорченно вздохнул и положил пистолет на место. А робот-то был прав, мелькнуло в голове. Он встал, подошел к видеофону и набрал номер. На экране возник Фердинанд. «Меня кто-нибудь ждет внизу, Фердинанд?» «Никого нет», — ответил тот. «Кто-нибудь спрашивал?» «Никто, мистер Сатон». «Репортеры, фотографы?» «Нет, мистер Сатон. Вы их ждете?» Сатан ничего не ответил и выключил видеофон, чувствуя себя в высшей степени по-дурацки. Людей в галактике было немного. Тут один, там горстка. Хрупкие комочки плоти и крови, призваны держать под контролем всю галактику. Слабые плечи, на которых покоилась мантия людского величия, шлейф который тянулся через многие-многие световые годы. Но человек удерживал звездные форпосты не физической силой, а силой разума, колоссальной интуицией и еще непоколюбимой убежденностью в том, что он, человек, является венцом творения всего живого в галактике, несмотря на обилие фактов, способных опровергнуть Это убежденность. Такие факты изучали, оценивали и выбрасывали в корзинку для бумаг. Человек с презрением относился к любым цивилизациям, если их величие не сопровождалось агрессивностью и жестокостью. «Слишком тонкая прослойка», — твердил про себя Адамс. «Слишком тонкая, да еще и неравномерная». В принципе, один единственный человек в компании с дюжиной андроидов и сотней роботов мог бы управлять солнечной системой, мог бы при необходимости. Через какое-то время, если удастся сохранить уровень нерождаемости, людей станет много больше, но для этого понадобится не одна сотня веков, Так что пока в руках человека только ключевые объекты, планета другая на целую планетную систему, да и то не на каждую. Поскольку людей недоставало процесс управления галактикой, напоминал чехарду. Были определены стратегические сферы влияния, и особое внимание уделялось только наиболее богатым и влиятельным цивилизациям. Места для экспансии хватало на миллионы лет вперед. Если через миллион лет во Вселенной останутся люди, если живущие на других планетах позволят человечеству выжить, не вожелав в один прекрасный день, дорого заплатить за уничтожение рода человеческого, цена будет высокая, размышлял Адамс, разговаривая сам с собой. Но произойти это может, и сделать это будет нетрудно. Работы на несколько часов. Утром люди есть, а вечером их нет. Что с того, что за одну человеческую жизнь будут отданы тысячи жизней других существ? В определенной ситуации такая цена может оказаться и не столь уж высокой. Уже сейчас кое-где существуют островки напряженности и сопротивления, где нужно соблюдать предельную осторожность, а то и обходить стороной эти места. Как на «Лебеде 61», к примеру. Пока все держится на абсолютной бесповоротной уверенности человека в том, что он неприкасаем, что ему не положено погибать. И тем не менее, пятеро погибли. Три человека и два андроида погибли на берегу реки на аль баране 12 всего в нескольких милях от Андрелона, главного города планет. Это не несчастный случай, никакого сомнения. Адамс пробежал глазами параграф из последнего отчета Торна. Сила действовала извне. Мы обнаружили отверстие, прожженное в защитном покрытии атомного двигателя. Силой кто-то управлял, в противном случае разрушение было бы полным. Автоматика сработала и предотвратила взрыв двигателя, но машина потеряла управление и врезалась в дерево. В районе катастрофы отмечена интенсивная радиация. «Торн — отличный парень», — думал Адамс. «Он ничего не упустил. Моментально направил роботов по горячим следам». «Но из отчета мало что было понятно. Очень мало, чтобы получить ответ. Одни вопросы, новый вопрос». «Пятеро погибли, и этим сказано все». Но, увы, ни следов, ни отпечатков пальцев, ничего, что могло бы хоть как-нибудь помочь расследованию. В нескольких метрах от распростёртых на земле тел валялась беспомощная машина, практически распоротая надвое стволом дерева. Машина, у которой, как и у погибших, уже ничего не спросишь. Уникальная машина, не имеющая аналогов в галактике, но теперь абсолютно бесполезная. Торн докопался бы. Он мог исследовать на солидографах все, что там осталось. Все до последнего искореженного кусочка металла, стекла, пластика, провести анализы, построить графики, ввести данные в компьютеры — А уж они тщательно молекула за молекулой исследовали бы все до конца, что-нибудь да обнаружили бы. Почему? Адамс отложил ответ в сторону и откинулся в кресле. Рассеянно прочитал свое имя и фамилию на двери кабинета. Туда, потом обратно, медленно, старательно. Как будто впервые видел или как будто разглядывал Ребус. Потом также рассеянно прочитал то, что было написано ниже. Инспектор Бюро инопланетных связей, Департамент галактических исследований, сектор номер 16, Юстиция. После полуденное солнце ласково согревало голову, шаловлево щекотало серебристые усы. Пятеро погибли. Господи, как же ему хотелось перестать думать об этом. Есть дела поважнее, хотя бы эта заварушка с Сатаном. Адамс как раз ожидал новостей по этому поводу. Но мысли возвращались к фотографии Сатана последней фотографии из отчета Торна, и он никак не мог выбросить ее из головы. Разбитая вдребезги машина, изуродованные трупы и гигантские клубы дыма над местом катастроф. Серебристая река молчалево несла вдоль своей воды, и безмолвие чувствовалось даже на снимке. А вдали, на фоне розоватого неба, виднелась паутина строений Андрелона. Адамс улыбнулся. баран 12 думал он. «Там, наверное, красиво. Он никогда там не был и вряд ли уже побывает. Слишком много планет, что нечего и надеяться побывать везде и увидеть все собственными глазами». Когда-нибудь, наверное, настанет время, и система телепортации сможет действовать на расстояниях, измеряемых световыми годами, а не паршивыми мелями, как сейчас. Может быть, тогда человек сумеет вступить на любую, какую пожелает планету, на день, да хоть на час, чтобы потом с гордостью сказать «я там был». Конечно, Адамсу вовсе не обязательно везде присутствовать лично. У него повсюду глаза и уши. На всех населенных планетах инспектируемого им сектора. На аль де Торн. Торн — надежный парень. Он бы не успокоился, пока не добыл бы всю до последнего грамма информацию из груды разбитого металла и почерневших трупов. Боже как я хочу забыть об этом продолжал Адамс безмолвную беседу с самим собой это важно, конечно, но не важнее же всего остального. Размышление адамса прервал звонок он встрепенулся и нажал рычажок на пульте связи. Адамс слушает голос андроида произнесся на связи мистер Торн сэр по менттофону из андрелона. «Благодарю, Элис ответил Адамс выдвинув ящик стола и вытаскивая шлем для менттофонной связи он надел его и приладил поудобнее. В мозгу тут же забегали мысли чужие беспорядочные, далекие, неведомо чьи мысли, носившиеся по всей вселенной, обрывки мыслей неведомых существ из неведомого времени и пространства. адам поежился. «Никогда не привыкну», — подумал он, «вечно буду дергаться, как мальчик, заслуживший порку». Мысли невидимки подпискивали пощелкивали в глубинах мозга, Совсем как на волнах радиоприемника. Адамс, закрыв глаза, откинулся в кресле. «Привет, Торн!» — подумал он. Ответная мысль Торна добралась до него, тихая, потрепанная, прошедшая расстояние более 50 световых лет. «Это вы, Адамс?» «У нас тут довольно паршиво». «Да, это я. Что там у вас?» Вместо ответа «Откуда ни возьмись» влезла громкой пронзительная, как модный шлягер, идиотская мысль. «Потише, потише, рыба на крыше, кислород нынче дорого стоит!» Адамс выгнал из сознания эту абракадабру и попытался сконцентрироваться. «Простите, Торн, повторите еще раз. Влез какой-то призрак и перебил вас». Мысль Торна прозвучала более громко и отчетливо. «Я хотел поинтересоваться насчет одной фамилии. Такое впечатление, что я слышал ее когда-то, но не уверен». «Что за фамилия? Кто вас интересует?» «Эшер Сатон». «Меня интересует Эшер Сатон». Адамс выпрямился в кресле, раскрыв рот от изумлений. «Как вы сказали мысленно?» — вскрикнул он. Тут опять в сознание проник чей-то посторонний голос. «Следуйте на запад». «На запад, потом прямо...» «Еще раз мысленно взмолился Адамс. Еще раз, будьте добры и помедленнее. Я плохо вас расслышал. Дело было так. Помните, я вам сообщал о катастрофе? Погибли пятеро. Да-да, конечно, помню». «Ну так вот, мы нашли там книгу, вернее, нечто, что раньше было книгой. Она оказалась рядом с одним из погибших. Почти целиком сгорела, вся обуглилась, сильно облучена. Роботы исследовали ее, как смогли, но почти ничего не выудили. Сохранились единичные слова. Каково ее содержание, понять невозможно». В течение мысли вмешивались гулые мурлыканье, какие-то неоконченные предложения или, наоборот, окончания фраз, помехи, мысленные помехи, в которых было нечто непонятное для человека, даже если бы удалось расслышать эти фразы целиком. Еще раз безнадежно отправлял свою мысль в пространство Адамс. Еще раз прошу вас, помните аварию, где пятеро погибли. «Помни прекрасно. Вернитесь к книге. Откуда там взялся Сатан?» «Роботы нашли всего два слова. Эшер Сатан. Такое впечатление, что на автор этой книги имя стояло на одной из первых страниц. Может быть, это был титульный лист?» Адамс расслабился и почувствовал, как стройки холодного пота потекли по спине. «Может быть, я напрасно трачу время, но меня не покидает ощущение, что я уже слышал это имя раньше». «Конечно, слышали», — мысленно ответил Адамс. «Саттон был на Лебеде 61». «О, так это он?» «Да, и сегодня утром он вернулся». «Ну, тогда это не он».